Глава 50. Гуськом, словно шпионы, мы двигались по коридорам в сторону каретного двора. На улице было темно и сыро, пахло грибами и листьями. А Ларина куталась в шаль с тревогой, поглядывая на отца. «Я хотела сказать...» Начала она, как вдруг я увидела черную знакомую карету и прижала палец к губам. На козлах храпел и посапывал кучер. Укутавшись в черный плащ, съехавшая треуголка на голове намекала, что он морально готов в любой момент тронуться по приказу. Но к тому, что собиралась делать я, он еще был не готов. А что вы делаете? спросил посол, когда трамбовал их с дочерью в кусты. Ветки захрустели, но кучер не проснулся. Черные, халеные, лоснящиеся лошади мирно качали головами, изредка придя ушами. Надеваю костюм. Кто здесь? Усмехнулась я, вручая послу пилу. Подержите, пожалуйста. Я в костюме Чазанах, или дорогая это ты, кралась прячась за деревьями. Карета стояла особняком от других карет, и было видно, что она готова к отъезду в любой момент по приказу. Кучер сопел. Изредка тряся головой, пока лошади презрительно фыркали. Сосите хвост пожилого зайца. Пробормотал кучер Видимо дракон почувствовал неладное Решил слинять из дворца Но ничего, далеко не уедет Я поравнялась с дверью кареты Внимательно прислушиваясь В карете никого не было Кучер пробурчал что-то про Женские груди Фыркнул и снова дал храпуна Несмотря на бессонную ночь Я чувствовала себя огурчиком Наверное потому что завтра меня покрошат в салат «Размахнувшись, я врезала дубинкой так, что кучер шмякнулся на траву, а перепуганные лошади проснулись, <проснулись> и заржали. Карета дернулась, но я поймала вожжи и остановила перепуганных животных. Тихо, тихо, тихо, тихо!» «Ну что ж, господин дракон один-один, сосите хвост пожилого зайца!»